МОЛЕБЕН ОБУРОЖАЯ В деревне Бог живет не по углам. Иосиф Бродский Сурганов сошел с поезда и принялся искать подводу. Подводу, а что же еще? Сорок второй год, а транспорта нет. Подводы не было, и он направился к начальству». Начальник станции сидел в обшарпанной комнате под двумя темными прямоугольниками на стене. Старые портреты сняли, а что вешать при новой власти, никто не сказал. Левый, очевидно, был портрет Ленина, а правый — Сталина. Таков был раньше иконостас. Впрочем, иконы запретили давным-давно, а теперь запрет был подтвержден новой властью. Сурганов очень хорошо помнил, как у них в гарнизоне снимали такие же портреты — а большую статую вождя утопили в море. Белый Сталин смотрел из глубины на швартующиеся корабли Краснознаменного Тихоокеанского флота, пока этот флот существовал. Теперь советская власть кончилась, страной правил Общественный совет, вот уже пятый год издавая причудливые указы. Сурганова демобилизовали с флота на особых условиях. Он догадывался, что так Общественный совет покупает свое спокойствие. Там панически боялись военного переворота. Военный переворот дочисто бы выкосил ту часть старой элиты, что сохранила власть. А она, эта элита, помнила, как всего несколько лет назад сама чистила армию. Она помнила расстрельные списки и всех этих способных досноровистых, что пошли по первой категории удобрять советскую землю. Но еще все понимали, что военный переворот — это война. И война не с внешним и понятным врагом, к примеру, с японцами, к которым приклеилось слово «милитаристы» или с немцами, к которым прилипла итальянская фашисты. Теперь все были заедино, и в деревнях половина кастрюль была с клеймом «рейнметалл». Японцы бурили нефть на Сахалине, но все рабочие были русскими. Мир стал однородным, потому что война была бессмысленной. Разве что на Кавказе, где огнем и мечом горцев приводили к новой вере. По-настоящему воевать можно было только с пришедшими на землю богами нового времени — просочившимися изо всех щелей существами. Но воевать с ними было невозможно. Их мало кто видел, поэтому слухи о новой сущности мира были особенно причудливы. Пока Сурганов ехал в поезде, он наслушался всякого. И про то, что гигантский осьминог сидит в Москве-реке под Кремлевской стеной. И про то, что раз в году на Иванов день по земле скачут на четырех конях египтяне, мстя христианам за казни египетские. Один египтянин с головой птицы, другой с головой жабы, третий вовсе без головы, а четвертому, хоть она у него и есть, но глядеть ему в лицо нельзя, сразу упадешь замертво. И вот Сурганов ехал через всю страну, курил в окошко, а потом смотрел через дырочку в морозных узорах на пустое пространство у железной дороги. В стране вроде бы ничего не изменилось, но он понимал, что старый порядок сломался. Это было больше, чем завоевание». Народу возвратили право на суеверие. Была отменена не только советская власть, но и церковь. Все вернулось не на 40 лет назад, а на тысячу. Не к царю, а к Перуну. Всего три года понадобилось на то, чтобы к этому все привыкли. А может, это лишь казалось бывшему капитану третьего ранга Сурганову, прижавшему лоб к вагонному стеклу». Он посмотрел в глаза начальника станции жестко и спокойно, так как он смотрел в перископ своей подводной лодки. Сурганов смотрел в глаза начальника, а тот косился на его орден Красной Звезды, который, по сути, носить тоже не следовало бы. «Чего надо?» — хмуро сказал начальник станции. «Нужен транспорт до Манихина». «Нету!» И тогда Сурганов сунул ему под нос бумагу. Начальник поежился и сам пошел распоряжаться — Подвода привезла Сурганова прямо к крыльцу райсовета. Сцена повторилась, только над председателем темнел на стене один прямоугольник, а не два. «Я ветеран». Сурганов поглядел ему прямо в глаза. Он смотрел в них так, как смотрел на японский авианосец в перекрестии сетки. «Мне положено имение». Председатель сразу сник. Он засуетился и, не поднимая глаз, стал быстро-быстро теребить бумагу. Зрелище было отвратительное. Председатель знал, что военным ветеранам положено имение по их выбору. В право на имение, волей к Тулху, входили еще крепостные. 12, если отставной воин был одинок, и двадцать четыре, если у него была семья. Бумаги Сурганова были на 12. У нас есть усадьба старого графа, бывший колхоз-коммунар. Там, правда, все разбежались, но не извольте беспокоиться. — Простите, товарищ... Добрый барин... «Но у вас!» — он ткнул Сурганова в китель, туда, где на черной ткани горел орден Красной Звезды. Носить не только советские ордена, но и старые, с крестами и святыми, было запрещено. Сурганов вынул из кармана другую бумагу и, не выпуская ее из рук, сунул под нос председателю. «Читать здесь!» — второй абзац. Тот медленно повел глазами, шевеля губами в такт движению зрачков, и добрался, наконец, до строчки — разрешается ношение любых знаков отличия тогда председатель снова согнулся в поклоне усадьба оказалась запущенной, но к счастью очень маленькой барское хозяйство было во многом порушено, а колхозное не выстроено все было и дом и флигели и конюшня, но на всем лежала печать нищеты а нищета это не пустота а заполненность пространства мерзкими нищенскими вещами. В конюшне не было лошадей, а лишь гнилые доски. На дворе стоял ржавый трактор. Что-то в его унылом оставе подсказывало Сурганову, что трактор можно починить, но некому. Во флигелях провалена крыша, а исправно действовал лишь громкоговоритель на столбе. Эти громкоговорители колокольчики повесили всюду, чтобы с шести утра до полуночи говорить с народом. Но слов не хватало, и колокольчики хрипели старые песни, из которых выморали слово «Бог» и прочие символы веры. Новый дом Сурганова был невелик и сильно обшарпан. Но легкой жизни никто не обещал, это он понял еще в поезде. Он сам привел в порядок спальню графа на втором этаже. Мебели тут не было, кроме сломанного рояля и гигантской кровати под балдахином. Такую кровать не перетащить в крестьянский дом, вот она и осталась. Через день появилась челядь. «Я капитан третьего ранга Сурганов, военный пенсионер, волею божеств!» Голос его задрожал, как дрожал при каждом построении, когда он стоял перед строем краснофлотцев. Каждый из них тогда еще помнил прежнюю присягу, где всякий сын трудового народа звал ненависть и презрение трудящихся на свою голову, если он нарушит торжественную клятву. Они все нарушили присягу, а те, кто остался верен ей, превратились в прах и пепел». Те, кто дрался с неведомыми существами, заполонившими мир, сейчас выпадают на землю летним дождем, их съели рыбы и расточили звери. А оставшиеся все выбрали жизнь, и теперь каждый час жизнь напоминала им о предательстве. Их подводная лодка дралась с японцами в 39-м и топила их авианосцы в 40-м, когда те вышли в море драться с древними божествами с именем своей Аматерасу на устах». И вот за это ему теперь была дарована земля посреди России и двенадцать рабов. «Волею божеств», — продолжил он привычно, — «я ваш хозяин и судья. Будем жить честно и дружно, как и прежде. При мне все будет как при...» — он замялся, подбирая слова. «Как при бабушках и дедушках». В Первой к руке подошла старуха, которая не очень понимала, что к чему. «Скажи, милок». «А колхозы отменять будут?» Они-то и были — колхоз. Бывший колхоз, который перевели в новую крепость. Но тут старуху толкнула в бок ее дочь и жарко зашептала ей что-то в ухо. Видимо, то, что это новый барин. Старуха упала на колени и чуть было не перекрестилась, но тут ей самой хватило ума не делать этого. Сурганов в тоске отвернулся. Но дни потянулись за днями, и он устроил свой бытый управление хозяйством по флотскому уставу. Дело кое-как налаживалось, теперь главное было не упустить урожай Пришла весна, то время, пока нет комаров, но солнце уже ощутимо пригревает землю. Сурганов уходил в роще неподалеку от усадьбы и валялся там на сухой прошлогодней траве. Как-то он сидел, прислонившись к березе, и смотрел в белое майское небо. Там не было ни облачка. Вдруг что-то изменилось в этом небе. Там плыли боевые дирижабли. Они шли строем, три в первой группе, а за ними еще два раза по три. Даже снизу были видны круглые пятна на месте закрашенных звезд. Там, во внешнем мире, продолжалась какая-то жизнь, вернее, смерть. Видимо, снова волновался Кавказ, и общественный совет, верный воле новых богов, следовал Ермоловским путем. На следующий день он объезжал свои небольшие владения, как вдруг почувствовал неладное, и упал с лошади за секунду до того, как воздух разорвал выстрел. Кавалерист из Сурганова был неважный, и упал он грузно и тяжело, но все же успел откатиться в кусты. Наган его был слабым подспорьем против неизвестного врага, и Сурганов почел за благо притвориться мертвым. Действительно, кусты зашевелились, и, озираясь, перед ним появились двое подростков с берданкой наперевес. С расширенными глазами они подбирались к кустам, и Сурганову не стоило никакого труда перехватить ружье за ствол, а потом пнуть хозяина сапогом в живот. Они были совсем мальчики, мальчики, которые не умели убивать, но хотели убить. «Ну?» «Мы не скажем ничего!» — прошипел старший и гордо запрокинул подбородок. Он, видимо, уже представлял себе героическую смерть и пытки — Тогда Сурганов пальнул из нагана прямо у него над головой, так что пуля выбила из березы длинную щепу. «Не надо! Не надо!» — заныл мальчик, и Сурганов увидел, что это действительно мальчик, жалкий, испуганный мальчик. Сурганов с тоской глядел на него. «Как звать?» «Ваней». «Вот что, Ваня, я вас отпущу, но пусть сегодня старший придет ко мне, ночью придет, говорить будем». «А ты, значит, гражданин нача. А ты, барин, со стражей ждать будешь?» «Вот еще делать мне больше нечего». И Сурганов добавил, чуть помедлив. «Милость богам!» «Хорошие, чистые мальчики. Им всегда сложнее перестроиться, чем взрослым. Наверное, они читали Гайдара, все эти школы и РВС. Они хотели подвигов и счастья для тех, кто останется после них. Бедные». «Бедные мальчики. Кто их послал на смерть?» Ночью к нему стукнули в дверь. Мальчики сдержали слово, но не более того. Пославший их на смерть, сам не побоялся прийти. Молодой человек, что явился к нему, был Сурганову знаком. Это был школьный учитель, парень лет двадцати. Вся биография читалась у него на лице. Комсомол, учительский техникум, год или два работы в школе. И тут пришел к Тулху. Жизнь перевернулась, и что делать, непонятно. «Садись, чайку попей». Сурганов подвинул ему стакан. Учитель нервничал, и хозяин стал опасаться, что он вдруг полезет за пазуху. Вон как оттопыривается его пиджачок, и неровен час еще пальнет, не глядя, да еще и сам себя заденет. «Вот что, Николай Гаврилович, вы свой шпалер выложите, а то он вас слишком сильно возбуждает, как матрос институтку». Сурганов не удержался от присловия из своей прошлой морской жизни. Учитель помялся, посверкал глазами, но пистолет выложил. Довольно большой для него тульский токарев. «Что делать будем?» «Мы будем драться». «С кем?» «Со мной?» «Ну, со мной дело не хитрое, но бестолковое. Вас я положу как утку, но не во мне дело». Кто-то стукнет в райобраз, не я, нет, и из района потом приедет особое совещание. И ваши ученики... Сколько их, кстати? Трое? Пятеро? Ваши ученики, согласно уголовному уложению, будут принесены в жертву. Или ладно, вам удастся сделать во мне лишнюю глупую дырку, и, увы, опять приедет особое совещание. Там будет три скучных человека, бывший секретарь райкома, бывший начальник райотдела НКВД, и бывший районный прокурор, все как один присягнувшие к Тулху. И ваши мальчики так или иначе будут принесены в жертву у моего бывшего дома на главной и единственной площади села, прямо у репродуктора, через который вы слушаете сводки и по субботам танцуете по дриориту. Вот и все. На этом течение истории закончится. Что хотите-то? «Такие, как вы, продали родину», — мрачно ответил учитель Николай. Сурганов почесал голову. Пистолет Токарева, лежа на столе, мрачно смотрел на него черным глазом. Он, казалось, не хотел вмешиваться в разговор людей, потому что считал себя существом высшей металлической породы. «Да, но что делать? Это хорошо нам было драться с японцами. Верите ли, Николай Гаврилович, во время торпедной атаки на японскую авианосную группу я был совершенно счастлив, потому что за мной была великая страна, «Маршал Ворошилов и товарищ Сталин. А теперь за нами, но перед вами, чертова сила. И что нам делать?» Он так и сказал «нам», заметив, как учитель от этого нервно дернул шеей. «Программа у вас есть? Связь с другими товарищами?» «Я не скажу вам ничего. Мне не скажете, но я-то буду лежать дохлый, как корабельная крыса». А вас эти скучные люди из особого совещания посадят в камеру и лишат сна. И вы скажете им все, и даже не вспомните о ваших мальчиках. Вы и потом о них не вспомните, потому что просто сойдете с ума от боли. Теперь ведь нет тюрем, у нас теперь все гуманно. Вы — предатель, а еще орденоносец. Речь не обо мне, речь даже не о вас. Речь об этих мальчиках. Мы должны отдать жизнь за родину. Жизнь, а не смерть. Можно взять и утопиться в реке перед барским домом с тем же успехом». И вдруг Сурганов увидел в глазах учителя странный блеск надежды. «А что вы предлагаете?» «Я вам ничего не предлагаю». И Сурганов печально вздохнул. «Я вам объясняю, что торопливость нужна лишь при ловле блох и иных прытких насекомых». И он почувствовал, что надежда в учителе крепнет. Явно учитель стал верить в него не как в человека, а как в вестника иной силы, что может противостоять тому повороту все вдруг, что случился два года назад. «Сейчас он сделает из меня Бога, а это будет очень нехорошо», — подумал он. «Вот что, Николай Гаврилович, сберегите мальчиков. Вы, дорогой товарищ...» Учитель снова дернул головой от этого обращения. — Сберегите мальчиков. Вы ведь комсомолец? — Да, я был членом КИМ. — Так вот, я прошу вас, надо сберечь мальчиков. У вас ведь больше ничего в активе нет, и у меня нет. Так что давайте договоримся, что вы мне не рассказываете лишнего, и я вам ничего не болтаю. Наутро Сурганов стал думать, кому бы пойти за советом, и в результате отправился к бывшему попу. У избы священника пахло кислым. Батюшка, очевидно, гнал самогон. Сурганов поздоровался и ступил внутрь через высокий порог. Там он с удивлением увидел запрещенные иконы. «Не боитесь, батюшка?» «Да что мне, добрый барин, бояться?» «Семь бед, один ответ. Попадья моя уж пять лет на небесах, а моя жизнь в руце Божией. Господь всемогущий, звери в лесах, скот на полях, птицы в небесах — «Всякая тварь в его воле!» «Крестите народ-то!» «Не без этого!» «Это хорошо, что он не боится. Он не боится, но и не лезет на рожон, как учитель-комсомолец. С ним я споюсь. Его бы я взял к себе замполитом», — подумал Сурганов. «Ведь мы воюем, даже подняв руки. Красноармеец воюет даже в плену. Вот что! Дело-то наше безнадежное. Большой земли для нас нет». Он сел за стол со священником, и грязноватые стаканы между ними наполнились жидкостью, чем-то похожей на березовый сок. «Хорошо, что тут есть, по крайней мере, трое мужчин, не боящихся смерти», — думал Сурганов. «Это все потому, что мы одинокие мужчины. Одиноким всегда проще. Надо прощупать доктора, тут есть еще доктор. Но мне сказали, что у доктора жена и две дочери. Что я скажу доктору? Что я вообще хочу? Если бы я знал...» Он спросил бывшего священника, который на поверку оказался не бывшим, а сельском враче, и тот нахмурился. «Да я знаю, две дочери», — быстро сказал бывший капитан третьего ранга, и лицо священника просветлело. Они понимали друг друга. «Э, добрый барин, зови меня просто Владимир Владимирович, так раньше в книгах писали, у Чехова. Придет он сейчас, твой доктор. Ему дома пить неловко, а у меня можно». Доктор пришел позже, чем они думали, усталый и с пятнами крови на правом рукаве. Причем пришел он вместе с учителем. Доктор оказался философом, ему явно не хватало собеседников. «Очень важно отсутствие моя майората», — после третьей сказал он. «В России наследство от папы графа делилось между всеми сыновьями, а затем между их сыновьями». А в Европе все наследство, моя рад, переходило к старшему сыну, а младшему доставался разве что кот и сапоги. Доктор рассказывал, что видел фотографии прежних бар, живших в усадьбе. Там видна разница на самой обычной черно-белой фотографии. Дед работяга, привыкший к лишениям, знающий не только, что такое управлять, но и что такое работать руками и жить в впроголодь. «Сын, управляющий имением, понимающий, что благосостояние семьи зависит от его деятельности, но в его глазах отсутствовал страх. То есть он знал, что по миру они ни при каком раскладе не пойдут и голодать не будут. И внук, лощный парень, кокаиновый офицерик, привыкший получать все, что захочет, по первому требованию и совершенно не думающий о том, как работать самому. Кстати, он спустил таким трудом заработанные дедовы деньги, а потом застрелился». Он должен был бы драться с красными, а не смог. Как не смог бы и с этими саламандрами. Учитель заметил. Тут много мифологии. Мы тут как-то говорили о Горьком. Горький сказал нам все о капиталистическом вырождении в своих пьесах. Во втором, максимум в третьем поколении, начинаются безобразия. И Васса уже не железного. Я заставляю детей читать Горького. Горький ведь не запрещенно. «Вот за это и не спосланы нам осьминоги!» — подытожил священник. «Почему не предположить, что они вам не спосланы за то, что вы барскую библиотеку сожгли? Но не вы, а все мы, конечно!» — тут же поправился Сурганов. «И за то, что пьянство наше беспробудно, а уполномоченный Мильчин берет взятки?» «Неисповедимы пути Господни!» — вздохнул священник. «Да и ты, Ба... Владимир Владимирович, не свят!» «Вот скоро будет молебен об урожая. Знаешь, что это?» «Примерно». «Не молитва это, а жертвоприношение», — вступил доктор. «Возьмут какую-нибудь лишнюю девчонку, да и скормят зверю». «Помогает?» «Да когда как?» «Но только ведь все равно скормят. А ты, барин, по своему уставу должен присутствовать. Встанешь, поклонишься, да и возблагодаришь», — заметил священник. «Да я не упрекаю! Что тебе из револьвера полить? Да и то Мильчин тебя в расход выведет, даже в город не повезет!» «Ну, он не один, — дернулся учитель. — Не один!» «Вот вас вместе и кончат!» Сурганов жалел, что не принес еды. Его собеседники оказались куда более запасливы. У доктора в бауле обнаружилась домашняя колбаса, в мешке у учителя — кулек пряников а батюшка вытащил кусок сала величиной с полена. Расходились за полночь. Сурганов вышел первый, но слышал, как доктор сказал остальным. «Одно хорошо. Барин нам достался незаположный, дай бог каждому». А кто-то ответил. «Барин, он и есть барин, хоть не воняет». Кажется, это был учитель. Слух у Сурганова был действительно отменный. В лодке он нас просадился на место акустика. Они потом сходились не раз, и было видно, что одиночество среди полей толкало их друг к другу. Как-то доктор сказал, «Если случится, что если кто узнает о наших мыслях, то мы не доживем до кары новых богов. Нас убьют прежде все эти бывшие колхозники, которых я лечу, а вы, — он ткнул в учителя, — натаскиваете в чтении и счете. Они, те, кто еще помнит царя, и те, кто прошел через раскулачивание, — Они помнят страх и унижение, они помнят испытания бедностью, и они уничтожат нас ради своей мечты о простом и понятном мире. Нужно только чудо. Барклай, зима или русский бог?» Сурганов слушал это и угрюмо сопротивлялся. Чувство унижения было очень острым, ведь почти вся его жизнь прошла при советской власти, но не власть ему было жалко, а то, что он обязан слушаться и следовать безумию новых обрядов, в которых было мало смысла. Не прошлых чинов и званий было ему жалко, а вменяемости мира. Его крестьяне могли верить во что угодно, в то, что осьминог под кремлевской стеной ест детей, и в то, что хорошую погоду можно купить кровью девственницы. Он помнил, как командиры тишком смеялись над тем, как комиссар дивизиона рассказывал, будто фашисты придумывают нам политические анекдоты. Так было и здесь. Мифы о новых богах — все равно, что анекдоты. Остроумным объяснением мира нужен автор, а вот история о том, что Ленин болел сифилисом, автор не нужен. И тем крестьянам, что убивали врачей во время холеры, искусственный миф не нужен. А все, что он видел вокруг, было именно остроумными теориями. То есть они выглядели по-разному, но суть одна — замещение. Новыми богами просто заместили прежних народных комиссаров. Все приспосабливались. Кроме японцев, вспомнил он. Японцы не приспосабливались. Они были островной империей, и у них были свои счеты со осьминогами. Японцы вывели флот и решили драться. Их зажали в клещи. С одной стороны наш Тихоокеанский флот, а с другой стороны американцы. Союзники решили их топить, чтобы выслужиться перед новым инфернальным начальством, но японцам было плевать на мотивы. Они шли на смерть, и им не нужны были компромиссы. Им озаряла путь великая Аматерасу, и когда японские корабли стали превращаться в клубки света, их экипажи, видимо, были счастливы. Сурганову тогда, как и многим другим, дали орден, но никакой заслуги союзников в этой битве не было. Это были награды за послушание». А теперь бывшему капитану третьего ранга послушание приелось. В воскресенье назначен был молебен об урожае. Пришли все жители, но Сурганов отметил, что священника не было. Храбро спрятался, подумал он, и тут же себя отдернул. У каждого свой путь. На поле вынесли корчущийся мешок, и Сурганов догадался, что это и есть жертва. Меж тем из города приехал уполномоченный». Он прибыл на немецком мотоцикле с коляской. Это был один из армейских мотоциклов, что немцы поставляли всему свету, в том числе и в бывший СССР. За рулем Цундапа сидел рядовой милиционер, а в коляске с пулеметом, уполномоченный по сельскому хозяйству, Мильчин. «Дурацкая мода», — подумал Сурганов. «Но вот к чему ему пулемет?» А потом вспомнил выстрел на лесной дороге. «Еще из города привезли по пара Стригу». Он был молод и вертляв, но умел читать на распев Большего от него и не требовалось. Крестьяне перетаптывались, и Сурганов с раздражением отметил, что многих обряд не пугает. Он ощутил, что действительно жизнь не меняется. Они также выходили на молебен, также сходились на 1 мая и 7 ноября. И это было тем проще делать, потому что майские праздники были как бы Пасхой, но ноябрьские были покровом, а Рождество превратилось в новогоднюю пьянку». «Что я хочу изменить?» — лихорадочно думал Сурганов. «Кого мне жаль? Они ж меня первого повесят на суку, если прискачет египтянин на бледном коне». В отдалении, чтобы боги ничего не перепутали, встал поп Растрига и принялся читать призывную молитву. В руках у него был сокращенный некрономикон — тонкая книжица в лидериновом переплете. Такие были на каждом корабле». Вообще-то, личному составу читать их запрещалось только корабельным посредникам, но Сурганов как-то воспользовался своей властью и целую ночь читал священную книгу. Он не мог признаться себе в том, что ощутил чудовищное разочарование. В книге была какая-то галиматья, куда менее понятная, чем материализм и империокритицизм правила обращения к древним богам, собрание молитв. Правда, ходили слухи, что этот некрономикон не настоящий, а его пересказ для простых людей, чтобы они не смущались умом и сами додумывали величие новой власти. «Служитель культа, именно служитель культа», — вспомнил Сурганов. Именно так официально назывался новый Панамаре. Так же, впрочем, как и при прежней власти — И вот, на горизонте, там, где пашня сходилась с небом, появилось какое-то марево. Из него выделилась черная точка, которая росла, росла, и вскоре можно было различить конгломерат десятков существ, будто сцепившихся в единый ком. Они безостановочно двигались, и если самые мелкие выпадали из этого клубка, то оттуда вытягивался чей-то рот и пожирал выпавшего. Зрелище было завораживающее. Даже Сурганов, видевший, как военный флот идет навстречу гигантскому осьминогу, был поражен. Гигантское колесо на мгновение скрылось в русле сухого ручья, но тут же появилось снова. Крестьяне стояли с непокрытыми головами. Ветер шевелил растрепанные волосы стариков, дети притихли. Только мешок на борозде дергался. Жертва явно не видела, что происходит вокруг. Сурганов пошел вперед. Сначала никто не понял, что произошло крестьяне особенно не вдавались в тонкости нового устава, Панамарь все еще смотрел в книгу. Спохватился только городской уполномоченный, да было уже поздно. Сурганов стоял перед существом иного мира. Сперва он чувствовал себя глупо. Пока он шел папашник этой блюющей смерти, ботинки вязли в земле. А некрасиво упасть на этой последней, быть может, дороге не хотелось. Но тут он вспомнил, как много лет назад еще лейтенантом пошел просить за одного своего краснофлотца и точно так же двигался по набережной к командующему флотам. И теперь он шел просить за своих, без подобострастия, но признавая силу начальства. И сейчас, в своем латном флотском кителе, он приблизился к божеству. «Без подобострастия», — еще раз вспомнил он и начал говорить. Никакого особого способа разговора с начальством он не знал. Он не знал даже, поймут ли его, может ли это существо понимать. Но прошлое вело его верно, и слова звучали четко. Сурганов говорил о том, что человеческая жертва нерациональна, мир логичен, а мудрость внешней силы в рациональном управлении. Он говорил и вдруг сам поверил в свои слова. Хотя в голову ему лез старый анекдот, который любил рассказывать Начхим. В этом анекдоте по лесу ходил медведь со списком зверей на съедение — Звери плакали, но только один заяц пискнул, что не согласен. — Ну, — отвечал медведь, — тогда я тебя вычеркиваю. И ему с каждым словом все больше становилось понятно, что эти жертвоприношения, камлания и культ придуманы людьми и не имеют к желаниям и нуждам, если у них есть нужды этих существ, никакого отношения. Мы сами придумали это все, сообразно нашей дикости и страху. Мы сами стали такими и придумали новых богов по образу и подобию своему. И вот сейчас предстоит проверить, так ли это. И вот сейчас, стоя на пашне посреди того, что было когда-то СССР, бывший капитан третьего ранга ждал ответа от булькающего и хлюпающего существа, что по-прежнему шевелилось всеми своими составными частями. Его оглушила тишина, как когда-то после аварийного погружения». Тогда личный состав в отсеках слушал, как дышит лодка. Теперь бывший капитан третьего ранга слушал, как дышит существо, воле которого урожай и его Сурганова жизнь. Существо перед ним вдруг выпустило щупальца и пошевелило им мешок с приготовленной жертвой. Мешок опять дернулся. Потом щупальца перебралось к бывшему капитану и стала ощупывать Сурганова. От ног оно перебралось к кителю, тронуло орден и, наконец, легло на голову. Сурганов ожидал волны смрада и напрягся, чтобы не показать брезгливости. Но от Щупальца почти не пахло. Сурганов ощутил только странный кислый дух, которым пахнет пустая бочка из-под кваса. Щупальце сдвинулось на лоб, и Сурганов закрыл глаза. Он по-прежнему верил в простоту и логичность мира, даже если он управлялся седым стариком на облаках, у которого каждый год убивали сына. А когда жители облаков были отменены, и мир управлялся вождями, Он все равно был логичен. Он должен быть логичен. Иначе какой же он тогда капитан? Когда Сурганов открыл глаза, божество катилось прочь. Крестьяне смотрели на бывшего капитана как на бога, и Сурганов видел, как у них норовят подогнуться колени. Уполномоченный Мильчин застыл, как статуя у своего мотоцикла. От страха он и был белый, будто гипсовый. Учитель разрезал мешок, и оттуда явилась мычащая девочка. Девочка была заплакана и некрасиво. «Все идет так, как и должно идти», — подумал Сурганов. «Теперь нужно разобраться с трактором, и урожай будет наш».